Глава третья. Прокачка. «Мы ушли из города, как всегда затемно. Мы шли через поля, пока не оказались в окрестностях деревни. «Вчера я еле справился с монстром-мячиком», — сказал отец. «А ведь он самый слабый. И как мне быть дальше?» «По идее, атака не твой конек», — ответил я. «Кто-то должен сражаться вместо тебя». «Я уже понял», — вздохнул отец. «Только где бы взять его, этого бойца? От меня, как от прокаженного, шарахаются. Да и не вижу я, чтобы герои считать здесь любили». Все верно, у отца была Рафталия, она была его правой рукой и верным товарищем. Я помню, она была рабыни. Что же нам теперь делать? Есть идея, сказал я задумчиво. Тебе нужен раб, чтобы сражался за тебя. Раб? Отец округлил глаза. Его это неприятно удивило. Они еще и рабовладельцы. Фэнтези это еще туда-сюда, но просто сражайтесь с ним в паре, предложил я. И вы нехило прокачаетесь? Ну нет, заявил отец. Мне сама мысль противна. Да? Удивился в свою очередь. «У тебя этих рабов была целая куча. Что же это за чудовище?» Поразился отец. «Неужели я стану таким уродом? Ты научил своих рабов сражаться с улыбкой на губах», — сказал я. «Помнится, что было селение, которое отец взял под свою руку. Он отстроил его из руин. Чудное местечко, скажу вам. Хотя и там хватало свиней. Но приятный уголок, чтобы жить, да во всех смыслах. Так вот, нигде не видел столь счастливых рабов, как в том селении». «Это ужасно!» – вскричал отец. «Ни за какие коврижки! Не хочу становиться упырем!» Отец обладал ангельской душой. Сострадание было его вторым «я». Вот почему возмущала идея рабства. Лишь тягости и невзгоды, выпавшие на его долю, сделали его черстым к несправедливостям мира. Думаю, тогда главную роль сыграл я на пару с рыжей свиньей. Я должен защитить эту невинность, встать между ним и грубыми нравами здешней реальности. «Что со мной случилось, что я опустился?» – грустно спросил отец. «Ты должен это принять», — сказал я со вздохом. «На месте Ицуки в тот раз был я, и никто не захотел тебе помочь». «Что?» — оторопел отец. «Как так?» «Все три героя», — снова вздохнул я. «Все мы были твердо убеждены в твоей виновности. Мы тоже попали в сети лжи». «Я понял», — сказал тихо отец. «Значит, меня бросили жить или умирать. И тот я был должен был выживать всеми доступными способами, без разницы, какими бы низкими они были. У меня сердце кровью обливается», — сказал я печально. «До сих пор это пятно на моей совести». «Но ведь тебя тоже обманули», – заспорил отец. «Не вини себя слишком сильно. Ты же без колебаний помог мне. Ты же поверил мне». Слова отца тронули самые потаенные струны моей души. Я склонил свою голову перед ним в знак самой глубокой признательности и благодарности. «И что было дальше?» – спросил отец. «Как мы поладили, ты не помогший, и я рабовладелец?» «У тебя не было друзей», – уклончиво сказал я. «Не было союзников. Жизнь опустила тебя до самого дна». «По неволе тебе уже не казалось дикой идея завести рабов». «Звучит логично», — кивнул отец. «Похоже, это грозит мне, если я останусь один». «Этому не бывать», — воскликнул я. «Я тебе всецело верю и никогда не оставлю». «Если сказать, что я боготворю отца, то это не преувеличение. Ведь он, отец Фирочки, ему принадлежит моя жизнь». «Спасибо», — сказал отец. «Но чем больше думаю, тем меньше меня вдохновляет стать рабовладельцем». «Хорошо», — сказал я. «Нет, и не надо, Куро». «Чирик?» Отозвался мой птах. «Сейчас речь о тебе», — сказал я. «Нам нужно срочно прокачать тебя. Когда ты станешь силен, поможешь отцу поднять уровень». «Чирик», — согласился мой черныш уверенно. «Я понял твою мысль», — повеселел отец. «Ты сильный. Ты можешь прокачать куру, а потом ты сделаешь его моим компаньоном». Понятие прокачки я взял из опыта ММО. Если вы находитесь на вершине, то можете быстро поднять показатели новичка. Это помощь – один из приятных моментов в игре. Хотя бывает, что палка о двух концах. Если переборщить, то и тебе прилететь мало не покажется. Но сейчас речь об отце. В его случае это замечательный выход. Решено. Пристукнул я копьем о землю. Я прокачаю Куро до 30 уровня. Потом он поможет тебе. «Пока не буду заниматься делом, я займусь своим. Мне нужны деньги, и есть несколько способов заработать. Первый – взять высокоранговый квест и на этом поднять золото. Другой вариант – ограбить шайку разбойников, Чего придется повозиться с поиском фирочки. Здесь любая копейка на счету. Я займусь разведением филореалов, а не земная красота. С каждым из них мир станет лучше. Поистине так. Вот моя главная цель. Чем мне заниматься, пока ты прокачиваешь шкуру?» – спросил меня отец. Хм, задумался я. «Выпей еще чашечку этого замечательного чая». «Что это еще за предложение?» – удивился отец. «Ты волен решать сам», – развел я руками. «Я дал тебе свободу и не хочу ее ограничивать. Найди занятия по вкусу». «Хорошо», – согласился отец. «Похожу, посмотрю, а там решу». «Чудесно», – широко улыбнулся. «Мы идем на прокачку. Увидимся на закате, когда я вернусь в деревню». «Будь по-твоему», – сказал отец. «Буду тебя ждать». Куру чирикнул чуть громче, соглашаясь. Мы двинулись вперед к приключениям. Я выбрал для миссии ближайшие предгорье. По слухам, там обосновалась стая опасных чудищ. Мои статын на верхнем уровне. Вернуться телепортом для меня – расплюнуть. Я должен форсировать рост Куру. Проблема, что ему нужна куча еды в режиме прокачки. Ну да, не беда. Можно будет оприходовать тушки чудовищ. Филариалы-ангелы. Они не воротят нос от любой еды. Мы благополучно шли дальше и дальше. Клон пошел вверх и стал заметно круче. Мы проходили чищобы, переходили брод мелкие горные речонки. Невероятно холодный замечу вам. Наконец мы взяли след монстров. Это были дракониды. Брианах! Воззвал я копье. Разнеси этих слабаков! Ха-ха-ха! Это было избиение. Что за потеха? Я набил кучу монстров и чудищ поменьше, что не успели сделать ноги. И я вспомнил, что прежний отец говорил про них. Драконы, они хороши лишь в фэнтези. Здесь же драконы и филариалы, смертельные враги. Все драконы, что я встречал, были настоящей головной болью. Вот что мне поведал отец. Драконы – враги Филариалов. Враг Филариалов – мой враг. Я взялся за дело так рьяно, что драконов пору было занести в Красную книгу. Сделаю их вымершим видом. Несколько стычек, и драконы поняли, что со мной шутки плохи. Где я не встречал их потом, драконы бежали, как от огня. Может оставить парочку для Ицки и Рена? Ну уж нет. В мире хватает чудовищ. Даже более мощных, чем драконы. Даже я не смогу перебить их за один день. Что поделать, мне не разорваться, я сорву, сколько смогу. Хочется видеть, каким молодцом станет отец за месяц, что остался до новой волны. Я преследовал чудище и пока солнце не стало клониться к закату, касаясь вершин гор. К тому же времени кура был 32 уровня. Я освежевал монстров, нарезал самого сочного мяса. Я досто накормил куру, что не смог больше съесть ни кусочка. Отдельно я сложил добытые ингредиенты для отца, ингредиенты на прокачку щита. Как вернусь, сразу ему отдам. «Работа на сегодня сделана. Я сотворил портал и перенесся обратно в деревню». «С возвращением!» — еще издали закричал нам отец. «Ну как дела у Куро?» «Чирик!» — гордо ответил мой ангел. «Ух ты!» — поразился отец. «Как он здоровый!» «Куро важно вышагивал со мной. Это уже вам не птенчик. Это был голенастый подросток. Это пушистый пончик, мне по пояс. Думаю, завтра он станет полноценным филореалом. «Чирик!» «Бедняга смотрел на меня голодными глазами. Это невыносимо. Я должен сейчас же его накормить». «Ах ты мой хороший!» Сказал я, поглаживая его. Кура прижался к моей ноге. Я почувствовал тепло-тепло этого ребенка. Я почувствовал его головенку. Он был счастлив. Воистину, филариалы – бесценные сокровища. «Какой он классный!» Сказал отец, присев, чтобы лучше рассмотреть птенца. «И как быстро вырос! Он на каком уровне?» «Уже тридцать второй!» Гордо сказал я. «Что, уже?» Удивился отец. «Ты говорил, сможет дотянуться лишь до сорокового». «Все верно», — сказал я, поглаживая Филариала. «Но ему нужен больше, намного больше класс». «Часы дракона», — погрустнел отец. «Нас к ним не пустят, эти большие шишки Меллеромарка. Ты же разругался с ними в пух и прах». «Тоже мне задача», — фыркнул я. «На Меллеромарке свет клином не сошелся. Есть другие страны. Не пустят к часам, просто мигрируем». «Так Меллеромарк не самый главный?» — воспрял духом отец. «Это все меняет. Я должен стать сильнее и уехать отсюда». «Рассмеялся я. Вот ты и нашел свой стимул!» «Точно же!» — воскликнул отец, хлопнув себя по лбу. «Совсем забыл. Ты говорил мне утром пройтись, найти занятия. Вот я нашел. Пока тебя не было, я сходил на реку и наловил рыбы». Отец похвастался уловом. «Да, он всем рыболовом рыболов. Знатная добыча, скажу вам». «Вернемся, так и зажарим их на ужин», — сказал отец, забросив связку рыбин за плечо. «Я их сам приготовлю, ладно? Справлюсь не хуже тебя». «Стрепня отца бесподобно, сказал я, искренне радуюсь. «Не жди особых разнослов», — добавил отец осторожно. «Или ты про меня другого? Я что, так набил в готовке руку?» «О да!» — заверил я. «У всех слюнки текли, когда ты брался готовить». «Правда?» — просиял отец. «Тогда должен быть достоин самого себя». Отец, конечно, был не такой, не то, что прежний, другое выражение, другая повадка, но отец всегда отец. Если что-то было в его силах, он брался за дело, без колебаний. Я помню, Фирочка любила стрипню отца. Кура тоже ее любит. Мы вернулись на постоялый двор. Отец получил разрешение готовить на кухне. Я малость помог, припугнув хозяина. Он почистил рыбу и зажарил ее. Пальчики оближешь, я вас уверяю. Мне не в жизни изготовить подобного даже за сто лет. Какой богатый, насыщенный вкус. Но отцу еще следует практиковаться. Прежний отец был бесподобен с едой. Думаю, это врожденный скилл всех героев щита». «Ну и вкуснотища!» – похвалил я, отщипывая последние кусочки белого мяса с рыбьего костяка. «Спасибо за спасибо!» – сказал отец радостно. «Рад, что тебе по вкусу!» «Я попробовал то и сего, всякие приправы, что нашел, но здесь другой вкус. Из знакомых только соль, остальное непонятное что-то. Травы это, минералы или чешуя, монстров – для меня загадка». «Не скромничай!» – заявил я. «Ладно, час поздний, я спать, в стойлах декура. Ты же иди в нашу комнату. Ложись, но не забудь закрыть дверь на засов». «Пойдешь в стойло?» – удивился отец. «Спать в стойле? Да ладно! Если кто и должен спать в стойле, так это я, потому что я нахлебник!» «Кура не пусть от комнату для людей!» – рассмеялся я. «Поэтому я иду к нему. Не оставлять же птенца в одиночестве!» «Да?» – усомнился отец. «Потом решил. Тогда будь по-твоему, возьми мои пожитки. Мне страшно, что меня снова ограбят!» Он снял доспех, потом протянул мешочек с деньгами. «Это был жест чистого доверия. Не посрамлю же себя!» «Я сохраню их даже ценой жизни», – уронил я резко голову. Э, спасибо», – сказал отец. «Взамен», – сказал я, – отложив вещи отца, – «вот, я собрал их для тебя, я отдал отцу сверток. Это базовые ингредиенты, скорми их все счету, положи все на камень, что в делом в центре». «Конечно, уровень отца низкий, а ингредиентов высокие. Сейчас отцу не совладать с ними, но это будет задел на вырост». «Глазам не верю», – сказал отец, пробегая по строкам всплывающей таблички. «Тут говорят, что не могу разблокировать щиты, связанные с ними. Мой уровень не соответствует классу новых щитов». «Все правильно», – успокоил я. «Так и должно быть. Просто следуй течению. Живи. Собирай доступные материалы, скармливай их щиту». «Материалы?» – не понял отец. «Какие?» «Да что угодно», – воскликнул я. «Что тебе под руку подвернется? Камни там, растения, даже ветки? Станешь сильнее. Скармливай щиту монстров, которых завалишь». «Мясо, когти, кости. Чем больше скормишь, тем больше получишь нового оружия. Хватит на сегодня», — потом сказал я. «Напоследок вот что. Попробуйте не скармливать целиком что-то, а если можешь, разделить. Если растения — отдельные сучья, отдельно листья, понимаешь? Тогда у тебя будут специализированные орудия». «Кура завтра сможет держать твой тыл», — сказал отец. «Ну, мне так кажется, а потом я стану сильнее». «Точно», — улыбнулся я. Чирик добавил куру. Каждый из нас отправился к себе, чтобы отдохнуть. Кура будил меня несколько раз за ночь. Его тело росло. Он просил есть. К счастью, я взял мешок еды. Потом Кура спрятал голову под крыло и уснул. Я уснул рядом, зарывшись носом в его перья. Я дышал его запахом. Слышал частый стук сердца. Меня укачивало его дыхание. Кура рос просто по часам. Обратившись мыслями к Фирочке, к нашей неизбежной встрече, я окончательно заснул. «Гиу!» Разбудил меня громкий крик. Я поднялся на локти и продрал глаза. Ну и вымахал же он! Раздался голос отца. Он успел проснуться и спустился ко мне в стойло. Он чемпион роста. Слушай меня, Куро, сказал я. Сегодня ты идешь вместе с отцом, понял? Да, ты и отец. Ваша задача набить больше чуди, чтобы поднять ранг отца. Гио! Подтвердила моя пташка. «Как мне создать команду?» – промарватал отец, прокручивая меню. «Вижу. Вот оно. Зарегистрировать соратника. А те женщины мне ни полслова не сказали. Помнишь, когда нас собрали у короля? Наверное, уже тогда хотели меня предать». Он выбрал пункт и прислал Куру приглашение. Но в одном отец ошибался. Не женщины это были, свиньи. Просто свиньи. Глядя на отца, я понял, у него руки чешутся кого-то убить. Это лицо из прошлого, лицо отца, которого я знал». Коротко пискнула, передо мной спала табличка с уведомлением. «Герой счета приглашает филориала Кура в свою команду. Вы согласны? Да? Нет?» «Печать подчинения всегда запрашиваю согласия хозяина. Я сразу же выбрал «да». Табличка сменилась на другую. «Команда сформирована. Лидер Герой счета. Поддержка Куро. Куро, сказал я, похлопав Филариала по спине. «Позволь отцу ехать на тебе. Ну и удачи вам». «Гью?» — ответил мой черныш. «Можно на нем ехать?» — спросил отец удивленно. «Здорово!» Кура опустился на землю, позволив отцу забраться на спину. «Хорошо», — сказал я. «А когда Кура встал на ноги, берегите себя там». «Постараюсь», — сказал отец, пытаясь сохранить равновесие. «Спасибо тебе огромное, Матуясу». «Пустяки», — сказал я. «Двигайте уже». Я кивнул Куру, и тот пустился рысью. «Как быстро!» — услышал я голос отца. Еще миг, и они исчезли с глаз долой. «Что у нас по плану?» Хоть я набрал всяких ингредиентов, но с деньгами туго. Я не знал в них нужды в тот прошлый раз, но сейчас у меня глобальная задача. Нужно получить фирочку в свои руки. Если мне улыбнется удача, она скоро станет моей. Решено. Мне стало есть неясного, что я должен делать. Пришла пора заработать денег. Возьму самые дорогие задания. Не получится, продам ингредиента. Будет мало, потрясу хорошенько бандитов. Чем я хуже отца, это его почерк. С легким сердцем я создал портал и очутился в столице. «Мне нужна гильдия авантюристов». «Мы крайне сожалеем», — сказал клерк за стойкой. «Но у нас нет для вас подходящей работы, герой копья». «Что? Как? Почему?» Ответа я не получил. «Он что, говорит, разучился?» Я жал копье и направил остриём на служащего. Со срывались, потрескивая искры. Резко запахло озоном. Этот прием я получил, можно сказать, прямо из рук отца. Секретная техника запугивания. Потом я внятно спросил еще раз. «Давайте же, не стесняйтесь. У вас наверняка завалилась денежная работёнка». «Хрю!» – раздалось рядом. За спиной клерка стояла свинья. Она стала хрюкать и визжать. «У меня неприятно, заныли уши. Может мне ее положить прямо тут?» «Не позволю свиньям безнаказанно визжать на меня. Грязное, мерзкое животное. Твое место в хлеву, а не среди людей». «Вы, конечно, в своем праве», – сказал, запинаясь клерк. «Но нам строжайше запрещено высочайшим повелением давать вам работу». «Олд край расстарался, гаркнул я. «Отвечай живо! Или это рыжая свинья?» «Принцесса тоже лапу приложила? Ну!» Глаза у клерка забегали. «Прошу вас, покиньте нас!» – говорил он. Повторял и повторял, как заевшая пластинка. Уверен, это отброс его запугал. Отброс его прихвостни. «Ладно!» – улыбнулся я. «Главное, что скажет королева. Ведь она в курсе, королева Мелрамарка». Клерка аж перекосила, затем вновь появилась свинья, она держала гербовый свиток, клерк развернул свиток и прочел. Может свинья была одним из тайных агентов из тени? Не то, чтобы я им верил без оглядки, поймите правильно, но они должны быть на стороне отца. Как сейчас помню, отец объяснял мне. Тени. Они сами себя так зовут. Аналог тайной полиции и контрразведки. На задании могут принять любую личину. У них хорошая сеть исполнителей мелоромарки и других странах. «Когда на меня ополчила церковь трех героев, одна из теней выдавала себя за королеву». «Ясно». Клерк оторвался от свитка. «Думаю, у нас есть одна работа, герой копья. Давайте ее быстрее, отрезал я. Что-то, что можно быстро провернуть с щедрой оплатой. Дадите деньги вперед еще лучше «Х-хорошо». Запнулся клерк. «Мы вам напишем расписку, ее можно будет обналичить. Так-то лучше будет. Одно упоминание имени королевы, и они стали как шелковые. Надо будет почаще прибегать к такой уловке». «Герой копья». Услышал я, лишь сделав шаг за порог. «Готовься к смерти!» Группа вооруженных до зубов авантюристов набросилась на меня. «Ветряная мельница!» Оно стало часто крутиться, сверкая металлическим древком у меня над головой. Пара взмахов, грозное гудение, взметнулась пыль, рванул ветер и ударил волной торнадо. Авантюристов подхватило только замелькать портки, как выдох великана, их разбросало куда угодно. «Это мой навык поражения по площади. Ветряная мельница. Хорошо работает в радиусе, когда атакуют со всех сторон». Что за новости? поинтересовался я. Налетели из-за угла, как бандиты. Вы что, отря самоубийц? Я вас прихлопну и не моргну, честное слово. Больше не хотел терять на них время, мелкие сошки, науськаны отбросом. Один из них приподнялся в пыли, по лицу текла кровь, видать его, обо что-то приложило. Ты липовый герой, сказал он, сглотнув. Ты тот, кто стал заодно с дьяволом щита! Какая знакомая песня. Где-то я ее уже слышал. Ах, да, церковь трех героев. Вот оно что. Этих фанатиков еще не разогнали. Они злобные враги отца. Не думаю, что у них есть право на жизнь. Как я мог забыть? Да еще и церковь, официальная религия Мелрамарка. «Липовый герой?» – склонился я. Миле что хочешь. Я охотник любви, я живу любовью. Если хоть волос на голове отца упадет, я приду лично и поубиваю всех ваши вашей богадельни, сколько бы вас не было». Я вытянул копье слегка на жалострием, на кадык фанатика. Потом я ослабил. «Они – истинная кара моего отца. Какое искушение бросить все, пойти разорить их гнездо?» «Дьявол!» – Заорал это ничтожество, пытаясь отползти. «Ты – настоящий дьявол! Не думай, что скроешься от нас!» «Вы ошельмовали отца!» – протянул я. «Ни за что! Сделали преступником на пустом месте! И ты думаешь, все вы скроетесь от меня?» Их культ обожествлял героя копья, но для них я был неправильный герой, липовый герой, потому что детство не по шаблону, потому они старались избавиться от меня. В тот раз нас тоже предали в анафеме и назвали отступниками, когда мы перестали быть правильными героями. «Считай это глазом Божьим!» – сказал я. «Предупреждением того, кого вы поклоняетесь, увижу еще раз – убью всех!» Я громко, зловеще расхохотался. Я продолжал смеяться, пока шел вниз по улице. Я забрал деньги фанатиков, все, что нашел. Что с бою взято, то свято. Теперь я могу купить все из филореалов. «Ты дьявол!» прозвучало мне вслед. «Дьявол, выдающий себя за святого!» «Подонки всегда машут кулаками после драки, как будто меня это трогает. После я собрал остатки ингредиентов, которые хотел продать в лавку. Пусть только попробуют меня надуть. Я сожгу торговца вместе с домом». Покончив с делами, я бодро зашагал к шатру, заводчика монстров. Я встряхивал кошелек, слушая полновесный звон монет. Я чувствовал воодушевление. «Доброго здоровья вам!» Раскланялся заводчик, снимающий цилиндр и вытирая платком вспотевший лоб. «Чем могу служить? Может, вы хотите еще одного филариала?» «Конечно хочу!» Сказал я. «И не одного. Почему я не сообразил раньше? Можно купить несколько филориалов сразу. Вот почему я планировал вложить в них все излишки. Само собой. Я достаточно отложил, чтобы купить отцу новую снарягу. Вот, прошу. Засуетился толстячок работорговец Снова я был у лотка. Я выбрал несколько драгоценных яиц и расплатился. Потом меня ждали дела. До конца дней я не знал покоя. И только я справился с заданием из гильдии, как настал вечер. Привет, Матуясу. Помахал мне отец издали. С возвращением. Как все прошло? Спросил я отца, нежно поглаживая Куру. «Мне повезло, я зашиб деньгу». Я показал ему кошелек. «Ух, целое состояние!» Похвалил меня отец. «Не состояние, куда там? Но сумма все равно приличная. Тем более часть я уже потратил. Гильдия дала мне работу по зачистке опасных чудищ. Быстрая работа, хорошая оплата. Там был нужен кто-то с уровнем ниже 70 -го. Скажу вам, я бы и раньше с ней долго не возился. С нынешней прокачкой я справился на раз». «Будет подспорьем, чтобы вырастить этих птенцов», — сказал я, показав отцу новые яйца. Отец, кажется, удивился, зачем я столько купил. «Кью?» Кура тоже был озадачен. «Ты на каком уровне, отец?» — спросил я, чтобы перебить неловкую паузу. «Ну, — задумался он, — я дошел до пятнадцатого. Молодец, делаешь успехи», — одобрил я. «В этом нет моей заслуги?» — смутился отец. «Все благодаря Куру». Я только смотрел, как он расшвыривал монстров. Да мне кажется, Кура стал заметно больше. Помнишь Филариала в «Королевских конюшнях»? Кажется, Кура скоро с ним сравняется». Отец тоже погладил Кура, и тот зажмурился от удовольствия. «Какая идеологическая картина». «Верно», — сказал я. «Думаю, завтра он сможет поговорить с нами». «Что?» — удивился отец. «Филариалы умеют говорить?» «Не хуже нас с тобой», — заверил я. «Филариалы восхитительны во всех отношениях». «Обалдеть!» — обрадовался отец. «С нетерпением жду». В моем мире животных не разговаривали, какой приятный сюрприз, а пока я пойду сделаю нам ужин. Вот это кстати, обрадовался я, кушать хочу, сил нет. В этот вечер я снова наслаждался отличной домашней кухней, как в моем родном мире. А на следующее утро я застал отца, занятого разговора с незнакомцами, они мирно беседовали, присев у барной стойки. «Утро, Мотоясу!» – увидел меня отец. «Что-то случилось?» – насторожился я. «Ты, кстати», – сказал отец, – «эти люди очень настойчивы, они зачем-то просят поехать с ними». «Помоги разобраться, пожалуйста». Я кинул компанию взглядом. «Две свиньи, один человек». «Нет, не человек. Зверо-человек. Лися-раса». «Да и по ушам понятно». «Мы посланники Шильдверта», — сказал лис. «А вы, очевидно, герой копья». «Прошу вас, выслушайте нашу просьбу». «Я весь во внимании», — сказал я, присаживаясь рядом. «Шильдверт? Знакомое место. Страна, где всем заправляют зверолюди. Знаю, знаю. Кажется, у них были заварушки с мелромарком, но сейчас вооруженный нейтралитет. Ну и что здесь забыли зверолюди? Что здесь вынюхивают? Не то, чтобы я помнил всю картину будущего, кое-что забылось, что-то не знал изначально. Например, что делать отец, когда не затащили его к себе в Шильдверд? В то порой я был по горло заня, защищая его от теней. Кажется, я видел этих сладкоречивых послов. Может, не их, а других зверолюдей. Да, отец упоминал. Шильдверд. В этом мире много стран, но если Мелеромарк – страна людей, то Шильдверд – страна зверолюдей. Все в Шильдверде фанатики культа героя Щита. В целом, ничего хорошего, абсолютно. Слишком много смеси и бахвальства, особенно в аристократах. Каждый звериный род кичится и ставится во главу угла. Но в этом омуте такие черти, что хуже не придумаешь. Помню, мне там навязали гарим из девиц самых благородных кровей. Они всерьез думают, что я им бык-осеменитель. Прошу вас помочь, склонился лис. Я думаю, что за вами решающее слово, герой копья. Мы хотим пригласить вас обоих. Шильдверд будет рад видеть героя копья и щита. Я навострил ушки не хуже лиса. Шильдверт пронюхал, что призвали четырех героев сразу. Вот они и прислали людей, чтобы тихой сапой вывести герой щита к себе. То, что герой щита – изгой Миларомарки, льет воду на их мельницу. «Что скажешь Матуясу?» – спросил отец. «Я уже поднял уровень. Может, плюнуть на все и уехать в «Все равно в Милрамарке ничего мне не светят. Я крепко задумался. Как правило, мы не отрывались на совсем от Миларомарка, но сейчас имеет смысл сменить страну. Меня держало здесь незавершенное дело». Я все еще не заполучил фирочку, ведь я точно помню, отец купил фира у мелромарского заводчика монстров. Яйца, конечно, скоро проклюнутся, но пока не ясно, я привязан к мелромарку». «Мы уже переговорили с героем счета», – кратчево добавил Лис. «Он сказал, что полагается на вас. Скажите, что нам сделать, чтобы убедить вас? Мы желаем лишь добра». «Мотуясу», – сказал отец, – «мне тоже неудобно висеть на твоей шее, а тут они подкатились с предложением. Говорят, Шильдверди, я национальный герой, так чего мне здесь высиживать?» «Я тоже так думаю», – задумчиво сказал я. «Не спорю, в мелромарке отца ждало презрение травля, но и действительно не мог с ним сорваться». «Меня приводит в отчаяние мысль прощаться с тобой», – сказал я. «Но ты иди. Жду от тебя добрых вестей из Шильдверда». Думаю, я ответил тайным отчаянием отца. Он кивнул мне. «Оно и к лучшему», – сказал отец, вставая. «Не вечно же тебе тянуть воз за двоих. А здесь не терять нечего, кроме своих цепей». «Ты согласен ехать с нами, герой щита?» «Спросил ты затаив дыхание». «Да», — сказал отец прямо. «Я принимаю приглашение Шильдверда». «Какая радость!» Уша Лиса встали торчком. «Спасибо, что замолвили слово, герой копья». «Не за что», — сказал я. Потом повернулся к отцу. «Это твой шанс начать достойную жизнь. Если будут проблемы, дай знать. Я примчусь и спасу тебя». «Куро», — растерянно сказал отец. Куро стоял в дверях. Он просунул голову и смотрел на нас. Отец поманил его». «Лучше для всех, если вы будете вместе», — сказал отец, обняв Куру. Гиу ответил Филориал. Кура смотрел на меня, смотрел на отца. Я чувствую, он разрывался между нами, потом кивнул и тихо подошел ко мне. Карета была готова. Отец собирался недолго. Вскоре он и посланцы Шилдверда отправятся в путь. «Думаю, деньги для вас не проблема?» — спросил я зверочеловека. «Совершенно не проблема», — заверил он, махнув рыжим хвостом. «Герой щита не будет испытывать нужды ни в чем». «Спасибо, Мутоясу!» – сказал отец, обнимая меня. «Будешь в Шильдверде, заходи обязательно!» «Заметана!» – улыбнулся я. «Как только разберусь с делами, жди меня к себе!» «Еще раз спасибо!» – сказал отец на полпути к карете. «Лишь ты помог мне сохранить человеческое достоинство!» Дверь захлопнулась. Карета тронулась с места. Отец высунулся из окна и еще долго махал мне рукой. «Спасибо!» – кричал он. «Это жестокий мир, но я еще покажу себя!» «Мутоясу, когда-нибудь я верну тебе долг!» «Мы встретимся!» – крикнул я. «Обязательно встретимся!» Я махал в ответ. Подпрыгивал на месте. Если хорошенько подумать, отцу изначально нечего было делать в Надеюсь, Шильдвер встретит его своей светлой стороной. Ну и ладно. Долгие проводы, лишние слезы. Дело еще не в проворот. Фирочка ждет меня. Этим же вечером Кура обрел ангельскую форму. А на следующий день вылупились птенцы, и у меня было хлопот полон рот.